Солнце уходило в закат. Яркий, пылающий розовый диск готов был нырнуть за городскую панораму в гости к другим. Там его кто-то ждет. Кому-то станет теплее. Одни начнут работать, другие загорать. И все из-за солнца. Куда оно придет? На дальний восток или дикий запад? Юг или север? На поле или в мегаполис? Стоп. Солнце ведь вообще никуда не движется. Это относительно Земли, а относительно галактики. Как все сложно, и как тут что-то понять? Тебе скоро 30, а ты вообще ничего не знаешь о мироустройстве. Ну подумай, просто подумай об этом. А мы живем на единственной обитаемой планете. Спросил мистер Икс. Это я так умышленно сперва не называю имен. Чтобы вы начали воображать, кто собеседник. Понятия не имею. «Мы-то и о своей планете не все знаем», — ответила мисс Икс. «Ну вот, например, что ты знаешь о таджикской культуре?» Ха, песни у них похожи на индийские, наряды пестрые, на стенах ковры, а женщины, несмотря на то, что мусульманки, носят традиционные длинные косы». «А, ну и, конечно, мужчины работают на стройках в Москве». «Неплохо. А как насчет синтаизма?» Японская религия, в которой поклоняются душам умерших и природным объектам. Легкий вопрос. А теперь расскажи мне, куда улетают наши утки зимой? На юг. Не, куда конкретно? Хм, в Африку? Далековато берешь. В Азербайджан или Турцию. И некоторые виды в Испанию и Италию. А вкус у них хорош. Конечно. Они же не люди. Ход конем. А из чего делается блюдород коль? Да понятия не имею изварённой краснокочанной капусты, яблок, корицы и вина. Уго, хочу попробовать. На крыше одной из минских панелек стояло два лежака. Всегда только два. И лежали на них два человека. Всегда два. И они задавали вопросы друг другу о жизни, отвечали на них и смотрели на закат. Вернее, приказывали солнцу зайти за горизонт. Тем более, что На часах было 19.30, и условия были для этого самые, что ни на есть, подходящие. Красиво и, черт возьми, романтично. Это был самый странный и единственный в мире закрытый клуб познавателей жизни. Свое временное пристанище на крыше они назвали королевством, а себя его принцем и принцессой и в знак своего почетного титула они одели друг на друга игрушечные короны в стиле средневековья. У этой парочки с самого начала все пошло не как у людей, хотя вообще-то они обычные представители человеческой расы. Каждый обладал парой всемогущих рук, всеходящих ног и всевидящих глаз. У каждого был нос, рот. Ну и раз вы читаете, то примерно представляете себе, как выглядят классические люди. Итак, известно еще и то, что один был мальчиком, а вторая была девочкой. Они ровесники, и им обоим еще не было 30. Эта цифра вызывает у принцессы опасения. Поэтому 20 с чем-то. А детали не озвучиваются. И, кстати, весьма логичное опасение. Люди в 30... Столько важных вещей имеют. Шрёдер, например. Но вот незаменимая вещь в хозяйстве. Куда ж без нее? Как еще измельчать-то бумаги или тостер с количеством функций, как на моем смартфоне, а еще телевизор с интернетом всего и не перечесть, а вот у них не было. Они бродяги кочевники, если хотите. Что имеют, не хранят, а потерявшие не плачут. Сегодня здесь, завтра там. Одним вечером ночуют в гостинице интурист в Бресте, а следующим по Москве шагают и песни поют. Завтра на Алтае шамана мечей гоняют, а послезавтра на Арарат из Еревана смотрят, будто ветром их сдувают то туда, то сюда. Но 30. Скоро 30. Принц вспомнил, как они познакомились позавчера, во второй раз. Да, это забавная история. Суть в том, что они уже знакомились 4 года назад и даже гуляли вдвоем, пили кофе и общались о жизни и искусстве. А потом ветер сдул их в разные стороны. И вот спустя 4 года они обошли всю Землю и встретились снова. Ведь Земля круглая. Очень важное замечание, между прочим. И как ни в чем не бывало, узнали имя друг друга. А потом такие "Ага, я тебя помню, а я тебя». И словно после бурной пьянки по кусочкам стали восстанавливать фрагменты памяти. Почему тогда дружба не произошла? Условия были неподходящие. Не такие, как приказывают солнцу закатиться, когда на часах было 19.30. Как люди вообще находятся? Нас как будто закинули в какую-то коробочку. Перемешали и ходи да ищи своего единомышленника. Чтобы можно было задавать вопросы... Какие угодно, заниматься совместными делами, смотреть одно кино, помогать, выручать, поддерживать и кушать что-то вместе. Недавно я узнал, что кушать ⁇ слово неправильное. Так говорили раньше лакеи, Но оно мне определенно нравится. Так что, по всей видимости, во мне, ну то есть авторе рассказа, течет, течет кровь низших сословий. А еще держаться за руки и обниматься. Это у них получалось отменно, можно сказать, даже профессионально. Обнимались они так, словно один из них земля, а второй под властной силе притяжения объект, как магнит с кусочками металла. Короче говоря, без постороннего вмешательства разделить их было почти невозможно. И за ручку держались по-настоящему, будто передавали друг другу зашифрованные послания, признания в чувствах, которые они боялись произнести вслух, или просто не хотели, не посчитали нужным. Во всяком случае, найти хорошего понимающего друга тоже не так-то просто. Иногда, знаете, может быть у вас тоже такое бывает, есть ощущение, что нужно сделать не так, как хочется, а красиво, по-книжному или как в фильмах, если хотите. Главное выбрать жанр режиссера подходящего, а они неплохие режиссеры своей жизни. Честные, искренние и еще не уставшие познавать мир, как многие тридцатилетние. Так и в этот раз. Они сидели на крыше, держались за руки, смотрели на уходящее солнце, приходящие воспоминания, задавали вопросы, мечтали и просто болтали о всякой чепухе. «Я вот планирую сделать соцопрос людей за 30, чтобы знать к чему готовиться», сказала принцесса. «Хорошая мысль. Только ведь они обычные люди, а ты принцесса. Так-то на ну, так, но моя коронация произошла не так давно и во мне, возможно, еще что-то осталось от обычного человека. Логичная гипотеза. Хорошо, начинаем соцопрос. Принц и принцесса в социальных сетях поставили фильтр по возрасту и принялись писать абсолютно наугад разным людям. Вопросы звучали примерно следующим образом. «Здравствуйте, мы двое исследователей. У нас к вам парочка вопросов. И первый – счастливы ли вы в свои 30? Второй – мечтаете ли вы? И третий, самый важный – есть ли у вас шредер И получали они много забавных ответов. Например, «Ребята, у меня тоже к вам пара вопросов. Первый – что вы курили? А второй – а есть еще что? Или такая вот краткость «Сестра Таланта» «Идите в жопу!» А еще. Шедур есть, продают за 50 баксов. БУ почти не был. А некоторые прямо предлагали помощь. Если вы нуждаетесь в помощи, то обращайтесь. Я дипломированный специалист в области психотерапии. Но среди них были, конечно, и нормальные. Привет. Меня зовут Андрей. Я пожарный. У меня хорошая работа, ведь я спасаю людей. Но не всегда. Иногда нас заставляют доставать разные флаги в труднодоступных мест мне по большому счету все равно, что они означают, но только в такие моменты мне моя работа не нравится. Ну а Шредера нет. Солнечный диск уже почти исчез за панорамой города. Принц смотрел на него и представлял, будто горизонт – это старый плеер из детства. А когда диск зайдет полностью, начнет играть музыка. Желательно какой-нибудь рок, но ну, что-то наподобие Red Hot Chili Peppers. В его голове заиграла музыка. Он подумал, что современная молодежь может не знать эту группу, или знать, но не получить должного удовольствия. А ведь группа-то хорошая. Как классно все-таки, что ему уже почти за тридцать. Выходит, стареть – это нормально, стареть – это хорошо, стареть – значит становиться более осознанным и целостным. Впервые он задумался об этом, чего не скажешь о ней. Сколько не перечисляя доводы, ее мало интересовало то, что за гранью 30, и стареть она категорически отказывалась. Она без доли сомнения готова была организовать заговор и устроить протест против старости, гордо поднимая флаг молодости на площади. Но реальность такова, что сотрудники МЧС его безусловно снимут. Устои нельзя менять, система непоколебима. По крайней мере, для всего общества. А что если... Она смотрела на солнечный диск и ей пришла идея. А что если взломать эту систему? Спросила принцесса. В смысле? Спросил принц. Ну смотри, сутки заканчиваются в полночь, когда солнце окончательно ушло и на полпути, чтобы вернуться, так? Так. А пока солнце не ушло, соответственно и день не закончен, так? Так. А если солнце не уйдет, то не наступят следующие сутки. Так? Ну? И как оно может не уйти? А все просто. Нужно лететь за ним в ту сторону, куда оно должно зайти. И ночь не наступит, как и новый день, и мы никогда не постареем. Но может быть, в старости нет ничего плохого? Для кого-то определенно, но не для меня. И как ты собираешься лететь? Ты разве со мной не полетишь? Тут, дорогой слушатель, у тебя есть выбор, что ответить за принца. Выбор есть всегда, даже когда слушаешь рассказ. Я расскажу оба. Вариант А. Я бы не хотел... Все понятно, ты принц королевства Кидалова, понял? Нет, не подумай, я не хочу тебя бросать, но важно же, чтобы и ты не хотела бросить меня... Вот как ты умеешь все перевернуть. Но нет же, давай никуда не полетим. А как же наш клуб познавателей жизни? Давай останемся и состаримся. Зато будем самыми мудрыми. Все на свете будем знать и другим рассказывать. А еще будем самыми морщинистыми, дряхлыми, закомплексованными и унылыми. Почему? Посмотри вокруг, люди и в юности, и в молодости бывают такими. Разве что морщин нет и проблем со здоровьем меньше. Но и все. Ты посмотри на людей, которые разбегаются по своим офисам. Они же старики уже, ходячие. А представляешь, как здорово было бы быть мудрыми и молодыми, вечно молодыми и вечно пьяными. Ты думаешь, это возможно? Все возможно, ты же мне сам говорил. Да, они бродяги начальники, если хотите, а такие всегда находятся в движении. И у двух разных бродяг не может быть одного пути, но мы зачем-то попадаемся друг другу, зачем-то встречаемся после того, как нас в коробочке перемешали. А в их и в их случае все так, все не зря, никогда ничего не происходит зря. Да? Они помогли друг другу понять кое-что важное о себе и о том, как они хотят жить. И их мнения оказались противоположные на такую важную тему, как старость и молодость. Они очень профессионально обнимались и за ручку держались, словно передавали зашифрованную информацию. Но всему приходит когда-нибудь конец. Принц остался, а принцесса покинула королевство. Как одному Богу известно, хотя. Это большой вопрос. Не листать же он ленту всех людей в инстаграме? В самом деле. Принцесса то ли отправилась странствовать с перелетными птицами, то ли самолет взяла на прокат с вечным двигателем. Мало ли что возможно в этом мире. Или просто передвигалась общественным транспортом. То на поезде, то самолетами, то на машине. А может и вовсе метафорически улетела? Мне-то почему знать. Я просто описываю историю. И всех деталей не знаю, а если бы знал, то уже бы и сам застарился, на мне нет еще и 30. Но дело в том, что все циклично, встретились они случайно через тридцать лет, и не поверите, в Минске, примерно возле станции метро Фрунзенская, место встречи – антикварная лавка, она выбирала себе пленочный фотоаппарат, а он возился в отделе с виниловыми пластинками, стояли рядом и не узнали друг друга. Взгляд принцессы попал на маленькую игрушечную корону в стиле средневековья в отделе с игрушками. Она подошла и примерила ее. Пятидесятилетний принц увидел ее и что-то ему это напомнило. «Они снова познакомились и уже трижды. Где вы видели трижды знакомых людей? Да и где вы вообще таких видели?» «Ну, конечно же, произошло, как и ожидалось». «О, а я вас знаю, кажется». «Да и я вас, кажется, тоже». Они не купили ни виниловые пластинки, ни пленочный фотоаппарат, а только две игрушечные короны, надели друг на друга и снова стали править королевством. Она не перестала стареть. План провалился, ведь принцесса не сразу сообразила, что относительно Земли Солнце не движется, а значит, теория неверна. Следующий день в любом случае настанет, а она, в любом случае, постареет. Они. Довольные, почти 60-летние, брели по великолепному в Минску и задавали вопросы. Ведь познавать жизнь никогда не поздно. Ничего страшного в 30-летии не было. Так же, как и в 40, 50, 60. Страшно быть стариком, когда тебе 20. Они профессионально обнялись, взяли друг друга за руку будто передавали зашифрованное послание, и пошли вперед навстречу солнечному диску, который зашел за горизонт, и под песню Red Hot Chili Peppers растворились вечности. Вариант Б. Ну конечно полечу! Отлично, тогда за дело! История произошла десятки лет назад, а они все время летят навстречу уходящему солнечному диску под песню Red Hot Chili Peppers и не постарели ни на день. Потому что умели мечтать, потому что были счастливы, а еще у них не было Шредера. Никто и не заметил их отсутствие. Ведь большой вопрос, могут ли существовать такие персонажи, которые летают на воображаемом самолете с вечным двигателем и никогда, никогда не стареют. Хотя, если допустить, что вселенная бесконечна, такой вариант бесспорно возможен. Но бесконечна ли она? Как все сложно и как тут что-то понять. Мне скоро за 30, а я совершенно ничего не знаю о мироустройстве.